Глава двадцать Схему сложнейшего ритуала, центром которого являлся темный алтарь, Сэнди вычерчивал с помощью уголька минут тридцать, не меньше. Сначала нарисовал пентаграмму, после чего заключил ее углы в круг, затем в каждом из пяти углов пентаграммы некромант начертал необходимый для проведения ритуала знак. Угол притяжения должен был вытянуть из жертвы магическую силу. Угол замыкания не позволял силе покинуть границы круга. Угол распределения равномерно распределял ее по кругу. Угол накопления и концентрации соответственно накапливал и концентрировал магию. Угол же прорыва нужен был для того, чтобы накопленная и сконцентрированная магическая сила выплеснулась из пентаграммы, подобно тому, как при извержении вулкана из его недр выплескиваются магма, раскаленные газы и пепел, с той огромной разницей, что сила выплескивалась также еще и в строго определенном ритуалом направлении. Пока некромант рисовал и проверял сложную схему на цельность и корректность, параллельно он объяснял будущей жертве и ее адвокату, почему последствия спровоцированного ритуалом выплеска силы гораздо более опасны, чем были последствия неконтролируемого самопроизвольного выблеска. Адвокатом был Марик. Сиян оказался прав. Паренек понял, что происходит что-то не совсем обычное еще за завтраком. И так как весь прошедший месяц любознательный Проныра только тем и занимался, что выявлял и осваивал наиболее продуктивные для подглядывания и подслушивания места, то вскоре он узнал также и то, что ночью Северную границу Небелунгидеи практически несметным полчищем атаковали сорникароды. Смышляный молец с самого начала подозревал, что его высочество не просто так отбыл в столицу на столь длительное время. Однако демонов Колин был просто параноидально осторожен, и поэтому сколько бы Марик ни пытался, ему так и не удалось узнать ничего конкретного по поводу отъезда принца. Зато теперь он понял, Не все, разумеется, но вполне достаточно, чтобы сложить два плюс два, и уж то-что а складывать единую картину из кусочков пазлов. Сметливый и мозговитый мальчишка всегда очень хорошо умел. И как только он ее сложил, то поспешил поделиться своими догадками и открытиями с Кейт. Застав девушку в компании хмурых Сэнди, Мальда и Верика, исполненный дурных предчувствий юный защитник, в категоричной форме потребовал позволить ему сопровождать его подругу. Паренек был уверен, что профессора будут против, а Кейт — за. Однако вышло с точностью наоборот. На его присутствии на ритуале настаивали именно профессора, а вот Кейт была категорически против. «Он еще совсем ребенок, для него это будет слишком!» — настаивала возмущенная девушка. Екатерине Алексеевне очень хотелось лично взять за руку мальчишку, отвезти куда-нибудь и посадить под замок. Однако дорога была каждая минута, поэтому она спорила прямо на ходу. «Кейт, вам нужен будет якорь, и мальчик, который любит вас как сестру, и вы его как брата, намного больше подходит для этой роли, чем почти чужие вам берег или мальт», — урезонивал ее некропрофессор. «В качестве якоря намного более правильно использовать моего фамильяра», яростно возражала Екатерина Алексеевна. «Мы сиянам очень близки. Я даже умею видеть его глазами». Она настолько не контролировала себя из-за переполнявшей ее злости, что даже не сдержалась и выдала свою тайну. «Кейт, вы не понимаете», — покачал головой некромант, открывая перед девушкой тяжелую кованную дверь в алтарный зал. «Если вашей душе все же удастся вернуться в тело, сиян — ваш единственный шанс на то, чтобы не выгореть. Никто, кроме фамильяра, не сможет поделиться с вами вашей же силой. Сиян не может быть вашим якорем, потому что иначе вы гарантированно погибнете оба». Сэнди тяжело вздохнул, взял уголек с полки, наклонился и принялся рисовать пентаграмму. В течение нескольких минут некромант рисовал молча затем снова вздохнул и продолжил объяснять. Принцип действия этого ритуала таков, что, как и в случае самопроизвольного выплеска силы, он превратит вас, Кейт, в магическую бомбу. Отличие лишь в том, что в процессе этого ритуала вы будете спокойны, по крайней мере, какое-то время, контролировать направление своей силы. И на этом хорошие новости заканчиваются. Все остальные новости плохие. С очередным тяжелым вздохом сообщил некропрофессор. «Поскольку это будет что-то вроде взрыва, и вся сила выплеснется сразу, то остановить извержение своей магии вы будете не в состоянии. Еще одна плохая новость в том, что за месяц тренировок мы прокачали ваш дар с четвертого уровня до двенадцатого». «Круто!» — восхищенно воскликнул Марик и тут же поинтересовался. «А что это означает?» Сиян за его спиной не удержался и застонал. Не то чтобы возросший уровень магической силы его напарницы стал для него неожиданностью, просто раньше он не придавал этому факту значения. Это значит, что Кейт рискует не только жизнью и даром, но прежде всего своим разумом. Злой и жестко вставил Мальт. Это значит, что тьма уже не отпустит ее. И ты, Сэнди, это прекрасно знаешь. Кейт рискует жизнью. Ошалело переспросил побледневший парнишка, до которого только сейчас дошло, почему подруга была против его присутствия на ритуале. «И даром, и разумом!» — мрачно добавил лекарь. Худенькое тельце выпрямилось, маленькие кулачки сжались, огромные голубые глазища заволокло с трудом сдерживаемыми слезами. — Кейт, ты не можешь! Я запрещаю тебе! срывающимся голосом потребовал паренек. «Марик, я уже все решила. Маль, я понимаю, на что иду». Непоколебимо уверенно и непробиваемо твердо проговорила девушка. И что-то было в ее одновременно укоризненном, надменном, холодном и мрачном тоне такое, что и Мальт, и Марик сразу поняли. Спорить бесполезно. «Решила!» Взвизгнул парнишка, еще крепче сжимая кулачки и сглатывая слезы. — Все решила! Решила! — гневно переспросил он, сверля подругу осуждающим взглядом. — Да, решила. — спокойно подтвердила Екатерина Алексеевна и перевела на взгляд на некроманта. — Сэнди, долго еще? — поинтересовалась она тем особенным, величественно-требовательным тоном, единственным правильным ответом на который была фраза. «У меня уже все готово». И некромант не разочаровал свою королеву. «Алтарь полностью в вашем распоряжении, Кейт», — тихо проговорил недопокойник. Чинно кивнув, словно перед ней стоял не некромант, а официант, и ей предложили не на жертвенный алтарь прилечь, а присесть на выдвинутый для нее стул. Екатерина Алексеевна решительно проследовала к черному каменному ложу в центре пентаграммы. «Мне самой активировать алтарь или вы это сделаете?» «Жертва добровольная, поэтому самой», подсказал Сэнди, протягивая ученице ритуальный кинжал. Екатерина Алексеевна кивнула, взяла в руки кинжал, закусила губу и провела острым лезвием по левому запястью. Когда из глубокой раны вытекла струйка крови, дабы наполнить собой высеченные на алтаре руны смерти и духа, слегка поморщилась. Поморщилась, к слову, не от боли, больно не было, а от вида собственной крови. Дождалась, пока насытившиеся ее кровью руны засияют зловещим кровавым багрянцем, и только после этого, как и положено было по ритуалу, легла на алтарь. Добровольно принесенная в жертву кровь некроманта была тем самым компонентом, который связывал мир живых с миром мертвых. Руны выполняли функцию ключа. Находящийся в центре пентаграммы алтарь был одновременно громоотводом и источником энергии, которая в момент смерти жертвы должна была заставить ключ повернуться в замочной скважине. Каменная ложа, к удивлению и облегчению Екатерины Алексеевны, оказалась теплым. «Нашла, о чем беспокоиться, лежа на жертвенном алтаре, на котором ты с огромной степенью вероятности очень скоро, окончательно и бесповоротно умрешь!» Мысленно-саркастически хмыкнула она, протягивая Сэнди кинжал. «А сейчас все без исключения, и ты, Сиян, тоже. Сделайте три шага назад, если не хотите, конечно, чтобы и вас задела воронка смерти», — потребовал некромант. «Верик Мальт, проследите за парнишкой!» «Кейт, ты готова?» «Давайте уже быстрее покончим с этим!» — проворчала добровольная жертва и закрыла глаза. Кинжал вошел точно в сердце. Она откуда-то знала это. Последнее, что она услышала, — это отчаянный, полный обреченной ярости и горестной безнадежности надрывный крик Марика. «Кейт! Нет!» Затем была резкая вспышка боли, и все. Мир померк.